Послевоенного атташе Германии и генерала Лычко, следующим на завидное место для обмывания под шлангом, стал один из корреспондентов местной прессы. Весь взвод старшего лейтенанта Бекетова прибыл на место не вовремя. Шансов успеть и показаться на глаза командованию и наблюдателям в нужный момент у них уже не было. так как все негативное, что могло случиться на учениях, уже произошло. Девочка-переводчица, которую в знак уважения сполоснули первой, облокотилась попкой на передок Мерседеса Атташе, который не задела волна сбрасываемых нечистот, и растирала по лицу воду, не обращая никакого внимания на вымокший полностью деловой костюмчик и пришедшую в полную негодность некогда белоснежную сорочку. Завидев старшего лейтенанта, она подошла к нему и хлестко врезала по щеке мокрой ладонью. Оторопевший от неожиданности, Володя стал озираться по сторонам. Ему главное было сохранить честь и достоинство, военнослужащего. К его сожалению, данное рукоприкладство заметил генерал. — За что? — не понял Бекетов, отстраняясь от злой девицы. — Все из-за вас, сволочи, вы посмотрите, что вы со мной сделали. В ту секунду девушкой руководили лишь эмоции, и она упустила из виду, за спиной у лейтенанта стоят тридцать молодцов, которые просто грызут у дела, и для выполнения поставленной задачи им осталось дать одно — команду. Навернувшись к своим людям, он ткнул на первых двоих крепких парней и сообщил, что пострадавшую необходимо срочно вывести из зоны поражения в медчасть. Тут же... Два парня подскочили к девке и, не обращая внимания на вопли, что она переводчик, натянули на нее противогаз и, подхватив под руки с превеликим удовольствием, потащили в только им одним известном направлении. А тем временем получивший пощечину лейтенант расходился на фоне девичьих криков и протестов доносившихся из-под тонкого слоя резины. «Товарищи солдаты, всех, кто в говне, в медчасть!» «А те, кто успел отмыться?» — нашелся один. «Тех, тоже же в медчасть, всех в медчасть! Все заражены! Учение есть учение!» «Так там он генерал, товарищ старший лейтенант Приказы не обсуждаются!» Когда Клычко подбежали двое и вначале спросили у него разрешения отвезти его, как пострадавшего на медицинское обследование, Но он забросил свои руки за спину, нахмурился и только был разомкнул тяжеленной челюсти для того, чтобы дипломатично, так как рядом от Таше Германии наорать на военнослужащих. Но тут подошел третий солдат, и в тот момент, когда товарищ Лычко набирал в грудь побольше воздуха, натянул на него голову резинку соответствующего размера и попросил двоих действовать поактивнее. То был некто Простаков, решивший подмогнуть своим товарищам в деле рассортировки раненых с места событий. Ничего страшного. Пусть наблюдатели и господа корреспонденты оценят изнутри, как проходят учения. "Да вы охренели, вашу мать!" ругался генерал, пытаясь вырваться из крепких рук. "Применены психотропные препараты", поддержал простакова старший лейтенант Бекетов. Генерала повели А Старлей продолжал. Ведь никто не знает, как сложится ситуация на поле боя. Оправдывал он собственные действия. А еще двое занялись Атташе, который их улыбался, вежливыми жестами отстранял от себя солдат, по-немецки просил ему не трогать. Но, видя, что случилось с переводчицей и генералом, В конечном счете сдался и приноровившийся Простаков натянул и на него Слоника, после чего поблагодарил через Дан иностранного представителя, и, указав ему рукою направление движения, дабы он не потерялся, перешел к следующему, уже помытому и дожидавшемуся своей очереди журналисту. А потеряться от Таши мог, так как генерала, изредка пробовавшего вырваться, уводили все дальше и дальше, несмотря на громкие угрозы и протесты по поводу всего, что здесь творится. Следивший за действиями вертолетчиков генерал, высокий статный командующий авиации округа и, кроме всего прочего, Герой России Петров вежливо пропускал вперед всю гражданскую обдатую навозом немочь, а сам вычищался от нечистот на сухую, проявляя браваду, сбросил замаранный китель и оставшейся неповрежденной рубашкой вытирал лицо, демонстрируя крепкий торс. Безропотно приняв помывочные процедуры из бронзбойта, он позволил надеть на себя противогаз и, кроме всего прочего, еще и положить на носилки. Как никто другой, он чувствовал вину за происшедшее. Что-то его ребята недорасчитали. Надо будет провести серьезное расследование. Как такое могло случиться?» Учения шли по нарастающей. Специально созданные команды занялись очисткой местности. И особенно большое рвение проявляла группа из Германии, подгоняемая русскими матюками Мужики, оказавшиеся в районе ангара и подхватившие свою дозу, сами подходили, отталкивали немцев в сторону Забирали у них из рук шланги и полоскались в мыльной воде, поминая руководство завода добрыми словами.